Глава 26. Яркие лучики солнца светили мне прямо в лицо. Я отмахивалась от них, закрывалась одеялом, подушками. Однако сон был безбожно испорчен. Перекатившись на спину и прокрутив у себя в голове вчерашний день, недовольно цокнула. Все же не нужно было рассказывать Алану про мою задумку. Мисс Кроу в дверь Три раза постучали. Я тут же поднялась с кровати. На пороге меня ожидала молодая девушка с огромной картонной коробкой в руках. Я Триша. Она поклонилась. Меня послали, чтобы помочь вам приготовиться к сегодняшнему балу. О, я помотал головой, отогнав от себя остатки сна. Да, проходите, пожалуйста. Триша была любезной, даже чересчур любезной. «Видела выступление вашей команды», — лепетала она. «Это было так волнительно, особенно последний этап». «Спасибо». Я улыбнулась и подошла к коробке, в которой оказалось роскошное платье. Однако цвет меня совсем не порадовал, да и вышивка тоже. «Вам не нравится?» — как-то обиженно проговорила служанка. «Меня предупредили, что это цвета вашего рода и герб». Девушка ткнула, налив «Грифон!» «Да нет, все хорошо, мне очень нравится!» Я достала платье пурпурно-синего цвета, на котором серебряными нитями был вышит крылатый грифон, и подошла к зеркалу. Платье действительно было идеальным. Полупрозрачные рукава, соблазнительные декольте, нежная струящаяся юбка. Триша будто опомнилась и подошла ко мне, держа в руках небольшую бархатную шкатулку. Открыв крышку, потеряла дар речи. «Кто вам дал ее?» Бросив грозный взгляд на девушку, спросила я. Служанка поежилась. «Лорд Кроу!» – пискнула она. «Сказал, что теперь это принадлежит вам». Я глубоко вздохнула. В шкатулке лежали фамильные украшения рода Кроу сапфировые серги капельки и сапфировое ожерелье. И как выглядел? Старый или молодой? Ну, девушка зачем-то посмотрел в потолок. Не такой уж и старый. Да, это объяснение мне ни о чем не говорило, потому как дедушка тоже выглядел младше своего возраста. Ну да ладно, дедушка или дядя, демоны с ними. «Лорд Кроу, так Лорд Кроу!» «Давайте лучше начнем приготовление». Девушка радостно закивала и принялась бегать вокруг меня, будто ее только что ужалила пчела. После того, как я приняла ванну, Триша уложила мне волосы, помогла разобраться с кремами и ароматными бальзамами, которые кучей лежали у меня на туалетном столике. С платьем я вполне справилась сама. Фамильные украшения удачно дополнили образ. Честно, я сначала не хотела их надевать, но Триша меня уговорила. Когда все приготовления были закончены, часы пробили пять раз. Время пролетело незаметно и уже нужно было выходить. «Прекрасно выглядите!» Триша восхищенно похлопала ресницами. «Без тебя бы не справилась!» Спасибо. Я была искренне благодарна девушке и даже обняла ее перед тем, как выйти из комнаты. Возле двери меня уже ожидала моя бравая команда. Терн, Алан, Ланс. Буквально блестели идеально сидящие костюмы, выглаженные белоснежные сорочки, прилизанные волосы. Да, их было не узнать. Только Ланс чуть отличался от ребят. Костюм был не черным а тёмно-зелёным, с вышитым на рукаве, золотым вороном. «Ого, Эва!» — присвистнул Террен. «Да ты просто красавица!» «Ха! Только сейчас заметил!» Не удержавшись от сарказма, ухмыльнулась я. «Ну, не только!» Террен почесал затылок, глупо улыбнувшись. Идем, на балу будет полно красавец Даже лучше, чем я!» «Сомневаюсь!» Я обернулась. Для меня было неожиданно, что это сказал Ланс. Но я, не придав его словам особого значения, двинулась в сопровождении Терна к бальному залу. Народу уже сейчас собралось достаточно. Все сверкало, искрилось, переливалось разными красками. Особенно меня привлекла группа мужчин, которые стояли как бы отстраненно ото всех. Все как один, с острыми чертами лица, хищными взглядами и грудами мышц. Внутреннее чутье подсказывало, что это и были драконы. И, к своему удивлению, рядом с ними я заприметила Максимилиана Морриса. Ректор, заметив мой взгляд, что-то буркнул мужчинам, после чего двинулся в нашу сторону. Так, все пришли. Он внимательно осмотрел нас с ног до головы и удостоверившись, что выглядим мы, прилично, продолжил. «Отлично. Пойдемте. Я представлю вас офицерам императорской гвардии. Они желают познакомиться с вами. Парни повеселели еще больше. Я уже хотела пойти с ними, но меня остановили». «Эва, подожди тут», — скомандовал ректор. «Ну вот, меня отшили» хотя в обиде я не была. Что, девчонки, делать среди солдат? Правильно. Ничего. Поэтому я пожала плечами и вышла на балкон. Отсюда открывался вид на самую высокую постройку всего Ордена, башню Сфер. Длинное, белоснежное, продолговатое сооружение, макушка которого застревала в облаках. На других континентах стояли похожие башни, Но только наша, казалось, была высечена из цельного куска мрамора. «Любуешься видом?» Я замерла, но сердце внутри трепыхнулось, словно испуганная бабочка. Да, голос дрогнул. А ты тоже любуюсь. Горячая ладонь Марка коснулась моей талии. Тобой. Улыбнувшись, я посмотрела на Марка. В парадном костюме, темно-бордового цвета. Он выглядел идеально. Гладко выбритый подбородок, убранные назад волосы, сверкающие глаза. «Может, потанцуем?» Добавил он. Я переслушалась. Действительно, в зале начала играть музыка. «Не против», – прошептала я и протянула Марку руку. «Я видел ваше сражение в конце. Весьма эффектно. Адам получил то, что заслуживал». «Спасибо. Победа далась. Непросто. Но я не видела тебя. И не увидела бы». Марк улыбнулся. «Мы стояли довольно далеко. Кое-кто не хотел, чтобы ты нас заметила. Твой отец?» Парень помотал головой. «Тогда кто? Дедушка или...» «Только не говори, что стоял с моим дядей». К «Хорошему настроению в одну минуту. Наступил конец. «Знаешь, что он мне сказал?» Марк внимательно посмотрел мне в глаза. «И знать не хочу». Фыркнула и повернула голову в сторону танцующей по соседству пары. Сказал, словно не замечая моего возмущения, продолжил Марк, что даже рад тому, что тебя по ошибке зачислили в Академию стихии. «Не случись это». Сила бы по-прежнему спала, и он бы так и не узнал, что у него есть дочь. Я уверена, что это он сам подстроил. Нет, ты не права. Он узнал об этом около месяца назад. Интересно, откуда? Я ничего не говорила. То есть, хотела отправить письмо, но так и не решилась. Марк нахмурился. Что-то не так? «Мне совершенно не понравилось, как он сейчас смотрит на меня», — сказал кто-то из Академии. Сухо произнес парень. «Может, ректор?» Хотя он обещался ничего не говорить. Марк снова помотал головой. Как сказал лорд Кроу, это было неофициальное письмо. Во всяком случае, он приезжал в Академию в день нашей с тобой битвы. Помнишь? Марк тут же потупил взгляд. Прости, еле слышно выговорил он. Не знаю, что на меня нашло тогда. В прошлом я улыбнулась. Давай все оставим. В прошлом. Не хочу больше думать об этом. Тихие звуки медленного танца плыли, обволакивали нас с Марком. В эти короткие минуты думать ни о чем не хотелось. Пару раз оглянувшись заметила, как к танцующим присоединился Ланс, пригласив какую-то девушку. Алан и Террен стояли в стороне, о чем-то беседуя с ректором. А зачем он приезжал? Не унимался Марк. Вы же разговаривали? Не сказал? Нет. Он намеревается забрать меня и выдать замуж. И жених не ты. Как только... Я произнесла последнее слово. Марк тут же напрягся, сдавил мою ладонь и, закончив танец, поволок меня к балкону. «Что ты сказала?» «Что слышал?» Я тяжело вздохнула. Все-таки не стоило ему говорить. «Я этого точно не позволю». Лицо Марка изменилось. Стало злым и холодным. «И что ты сделаешь?» Я ухмыльнулась. И, скрестив руки на груди, прислонилась к каменной балюстраде. Дедушка передал ему опекунство надо мной. Марк молчал, глаза его лихорадочно бегали из стороны в сторону, а губы дрожали. Выходи за меня! Слова прозвучали настолько резко и внезапно, что я от неожиданности раскрыла рот. А! В легких не хватило воздуха! Я глубоко вдохнула и тут же выдохнула. Что? Марк поднял на меня решительный взгляд. Выходи за меня замуж, произнес он уже чуть спокойнее и увереннее. Я люблю тебя. Я снова и снова глубоко втягивал носом в воздух, чтобы хоть как-то утихомерить разбушевавшееся сердце. Я- я приходилось буквально. Выдавливать из себя каждое слово. Тело будто застыло, колени дрожали, а пальцы на руках свела нервная судорога. Только не говори, что отказываешься. Марк приблизился ко мне почти вплотную. Эдакая хмурая серая туча. При других обстоятельствах. Наконец выговорила я. Но ты ведь должен понять, что я незаконно рожденная. Мой настоящий отец? Ну и что? Ты думаешь, меня это волнует? Твоя семья не согласится. Со своей семьей я как-нибудь сам разберусь. Марк поднял руку и дотронулся до моей щеки. Горячее прикосновение мага огня убивало. Вот прямо наповал. Но я попыталась выстроить вокруг себя воображаемую. Ледяную стену, чтобы даже не думать о чувствах. Нет, отойдя от Марка на пару шагов, я, жало кулаки, не позволю тебе пойти на это. К тому же у меня есть другой план. Марк фыркнул. И какой же позволишь своему дяде делать все, что заблагорассудится? Я больше никому не разрешу обращаться с собой, как с безвольной куклой процедила сквозь зубы и с вызовом посмотрела на рояна не знаю как это можно устроить марк облокотился на перила если только голос его дрогнул нет да пальцы больше не дрожали наоборот меня охватила уверенность я обернулась обвела взглядом внутреннее помещение дворца и тут Увидела императора. Он как раз выходил из бальной залы. Нужно было действовать прямо сейчас. Эва! Марк перехватил мою руку. Я не позволю. Не смей мне указывать. Я дернулась и, сделав пару пасов, сковала ботинки Марка льдом, так что он не мог и шагу ступить. Я знала, что лед не сможет задержать Марка надолго, поэтому как можно быстрее, рванула через толпу приглашенных. Приходилось пихаться и время от времени вставать на цыпочки, чтобы не потерять императора из вида. Я уже была от его величества. Паре шагов, как вдруг, в мою руку цепились. «Марк, я же сказала!» Прошупела я, но, оглянувшись, обомлела. Передо мной стоял не Марк, а Селена. «Боги!» чуть ли не вскрикнула. «Что ты тут делаешь?» «Ты и говорила с императором?» Пропустив мимо ушей мой вопрос, пропыхтела, словно от долгого бега подруга. «Нет», — заикнулась от непонимания. «Отлично! Значит, я не опоздала». «Селена, что происходит?» Но девушка вновь оставила мой вопрос без ответа. Вместо этого она улыбнулась приосанилась, бросив решительный взгляд на императора и довольно уверенно произнесла «Пойдем, вместо отказа от семьи у меня есть решение получше». Уверена, тебе оно понравится. Не всякий маг удостаивался такой чести.